Глава двенадцатая. С другой стороны. В детстве я часто фантазировал. Иногда это было что-то типа мечты о далеком и прекрасном мире или о светлом будущем, а также о том, что могла таить в себе темнота. Последнее нередко выводило меня из себя, а любая тень в ночной квартире тут же превращалась в предвестника таинственного чудовища. Мир в голове совершенно иной – Он живет по своим законам. К примеру, чудища и тени никогда не нападут на тебя, если накрыться одеялом. Или же если представить вокруг себя огненный барьер. Глупо, конечно, но зато очень помогало в детстве. Тем более, кто объяснит маленькому ребенку, что это всего лишь отголоски пережитых эмоций? Со временем боязнь темноты практически прошла. Только вот мне до сих пор неуютно ходить по темному подъезду. Или же заглядывать в неуютные питерские подворотни. Кто знает, что там может таиться. Но мир людей плоский и скучный. В нем известны практически все живые существа. И, как сказал Эствуд, самым опасным монстром в наших краях считался человек. А здесь? Здесь все не так. Словно детские кошмары стали реальностью, а монстры из шкафа и из-под кровати таки решили до меня добраться уже на пледе из парусины, я смотрел на потолок палатки. Рядом сладко посапывали Фейр, Летис и Эйпнир, а мне вот что-то совсем не спалось. Вертелся, пытаясь не думать обо всем произошедшем, и, главное, очень хотел забыть тот дикий вопль, но сознание, как назло, рисовало в голове самых жутких чудовищ. Недаром говорят, что у страха глаза велики. Окончательно приняв тот факт, что сон ушел далеко и надолго, я вышел из палатки. Капитанша сидела возле костра, внимательно наблюдая за танцем пламени. «Не возражаете?» Я присел рядом. «Что такое, сон не идет?» Отвлекаясь от огня, поинтересовалась Эйра. «Ого!» Я поежился от пережитого страха. «Все никак не могу забыть о том вопле и зеленом пламени. Странный ты. С чего бы? Тебя сегодня чуть не сожрали гули, а потом еще встреча с Эствудом. Знаешь, немногим охотникам выпадает такое счастье. В лесу я как-то смирился со своей участью. Мне даже было не страшно от того, что Эствуд оказался ублюдком. Ну что поделать? Мир людей и монстров не идеален. Все живет по своим правилам. Так что к этому я могу привыкнуть. А вот вопль... «Не бойся. Оно все равно не покинет пределы поместья». «Ого. Так вы знаете, что это?» «Конечно. Нет такого монстра в этом мире, которого бы я не знала». «Хочу подробностей». «Попав в этот мир, я осознал, что лучше быть готовым ко всему и даже больше». Ха, мудрое решение», — улыбнулась Эйра. «А подобное вопли издает Умбра. Велимир мне о них не рассказывал. Это я к тому, что данный термин мне ни о чем не говорит». «Да-да, я уже поняла. В общем, Умбра — это злобный дух, мстительный призрак, который остался после жуткой смерти невинного». «А почему он завыл только сейчас?» «Зачастую нежить теряет свою силу под лучами нашего светила». Как правило, они прячутся в темных уголках, заброшенных замках или подземельях, а вот ночью, когда выходит на Ктуа, Эйра указала на местную лону, нежить вновь возвращается на охоту, но умры, как правило, не покидают зону своей смерти. Да и в целом не сказать, чтобы сильно опасно для охотников. Может быть, мы даже с ней не пересечемся. А если что-то пойдет не так. Призраки, боятся сталь, закаленную в кузнях Стролита, а твой меч именно из нее. То есть умбру можно просто зарубить. Обездвижить на некоторое время, часа три, в лучшем случае четыре. Тени от костра выплясывали странный танец на лице Эйры, из-за чего мне было совершенно непонятно, о чем она сейчас думает. «Кстати, по поводу вопля. Это странно прозвучит, но...» «Странно?» Капитанша улыбнулась. «Ты попал в мир, где одновременно живут люди, монстры, нежить, исчадия, демоны и божества». К тому же ты служишь на корабле полном чудовищ, которые защищают невинных. Забавно не находишь? Потому я не думаю, что слово «странно» здесь применимо. Хм. Я вопросительно посмотрел на Эйру. Говорите так, словно у вас есть с чем сравнивать. Многие охотники на буревестники были из миров, где живут только люди, и, судя из того, что я слышала, ты тоже жил в одном из таких. А вот как? Так что там с воплем?» Капитанша как будто пыталась по-быстрому сменить тему. В общем, мне показалось, что я смог различить в нем тоску и неимоверную боль. Это мне показалось странным. Ха, представь себе смерть, но не обычную, а самую мучительную. Страшную. Говорят, что у всех живых существ есть душа. Раньше я в это не особенно верила. Думала, что мы... Скорее механизмы, созданные природой по случайному стечению обстоятельств. Однако все оказалось куда сложнее. Мне кажется, это вопрос веры и религии. Не совсем, но я сейчас не об этом. Когда невинно умирает, его самые яркие эмоции могут остаться здесь и материализоваться в энергетическую сущность. Вот это и есть Умбра. Очень жестокая участь, ибо призрак переживает страшнейшую боль от своей смерти каждую секунду своего ужасного существования. И им движет только месть. Месть ко всему живому. Выходит, Умбра не запоминает своих убийц? Нет, это же лишь энергетическая сущность, а не полноценная душа. Печально. Так бы можно было использовать их в расследованиях. Умбра не разговаривает. Она может только жутко кричать. В моем мире ходили слухи, что с привидениями можно бороться очень оригинальным способом. Найти труп, посыпать солью и сжечь. Это так не работает, что мертво умереть не может. Умбру можно только расщепить энергетическим перегрузом, но это сложная техника мараев высшего уровня. Я до такого не доучилась. Печально. Хоть я всегда считал себя абсолютным пофигистом, но... Так хреново осознавать, что кто-то страдает. Всегда старался отводить взгляд от котят на улице. Смотришь, а он тебе... МИУ! И сердце сжимается. Жалко. Хочется забрать. С щенками та же ситуация. А ты у нас сердобольный, — усмехнулась Эйра и потрепала меня за волосы. Как по мне, это потрясающая черта. Человечность. Просто нужно уметь ее отключать при необходимости. Есть моменты, когда от пощады только проблемы. А у вас было что-то подобное? Ага. Вернее, не у меня, а у одной моей подруги. Так уж вышло, что она отправилась в путешествие. Странствовала долго. За это время к ней успело прибиться несколько человек из-за аморфов. А потом пришел рыцарь из вражеского королевства. Всю команду подруги убили просто из веселья. Тому ублюдку нравилось, что детишки не могли за себя постоять. Однако мою подругу он пощадил. Хотя как пощадил. Переломал ей руки и ноги, продырявил шею и выбросил в канаву умирать мучительной смертью. Прошел год. Моя подруга полностью восстановилась, собрала новую команду и решила отомстить рыцарю. Но когда ворвалась в его дом, увидела маленьких детишек и напуганную женщину. Это оказалась семья того рыцаря. Рука моей подруги дрогнула. Она не смогла убить своего обидчика. И что было потом? Рыцарь выследил ее и напал. Убил самого преданного и прекрасного друга той бедной, израненной самой судьбой девушки. Сейчас Эйра выглядела такой настоящей и воистину живой, совсем не похожа на ту мигеру с корабля, как будто рядом со мной сидел совершенно другой человек. Этого моя подруга простить не смогла ни себе, ни рыцарю. Она отсекла его руки, а затем ноги. Потом долго тыкала маленьким ножичком в печень, чтобы он страдал. «Жестоко!» В сравнении с тем, что пережила моя подруга, этот урод еще легко отделался. В общем, после ночи пыток рыцарь был убит, а все те, кто пали от его руки, отмщены. И что, ваша подруга почувствовала облегчение? Нет, месть — это остаточный продукт. По сути, фальшивка, которая заливается в огромную дыру в душе, вместо банального желания справедливости. Ира вновь стала серьезной. Оно и понятно, ведь справедливости не существует в природе. Ее устроят люди, полагаясь на субъективный взгляд на жизнь. И это было мое самое главное разочарование. Что в этом мире существует все. Фортуна, отвечающая за удачу. Четырехлистник, который может подстроить твой экономический успех. Да даже проклятые любомиры, мелкие боги влюбленности, и те существуют, а справедливости нет. Просто нет, и все тут. Потому нам свойственно мстить. Чтобы потом лишний раз убедиться в том, что мы слабаки и всегда ищем способ, чтобы не пережить душевную боль, а поскорее от нее избавиться. Как будто принимаешь обезболивающее зелье, когда ноет зуб. Или в дороге получил серьезное ранение. Только вот для души нет обезболивающего зелья. Увы и ах. Погодите, а как же знаменитая дать сдачи? Вот мать всегда учила меня, что нужно решать вопросы разговором, а отец утверждал, что за свою честь нужно стоять до победного. Только вот я никогда не умел драться, и уж тем более стоять за свою честь. «Нет-нет, вызывать на дуэли или дать сдачи — это совершенно другое. Это и есть своего рода справедливость. А ответить злом на зло — вот где скрылся подводный камень. Если ты нанес удар сразу, это сдача. А вот если подготовился, дождался, когда обидчик потеряет бдительности, и только затем нанес удар, это уже месть. Я считаю, что всегда нужно разговаривать на берегу. Если начался конфликт, решай его. Твой отец прав, за свою честь всегда нужно стоять, но сразу... Без промедлений и всех этих крысиных мотивов. «А как же тактическое отступление, чтобы набраться сил?» «Хорошо. Что мешает договориться о встрече?» «Пускай ваш спор решит поединок, почему нет?» «А если я не умею драться?» Ха. «А голова тебе на что?» — улыбнулась капитанша и ткнула меня указательным пальцем в висок. «Всегда дерись честно только в том случае, если уверен в своей победе. Нет смысла набрасываться на непосильного врага. Ты в любом случае проиграешь». И в чем тогда суть дуэли? Включай мозг, используй окружение. Придумай хитрость, загони врага на свою территорию, ибо если будешь играть по чужим правилам, проиграешь. А если у вас есть договоренность о встрече, то всегда можно нанять тех, кто в состоянии донести до твоего обидчика четко и понятно, что он в этой ситуации поступил неправильно. Вот и все. Деньги решают многое. Даже слишком многое, Риван. И чем это отличается от мести? Хотя бы тем, что твой противник уведомлен. К тому же один местный ученый задвигал, что выживает сильнейший. Так вот, это брехня. Выживает тот, кто умеет приспосабливаться. И точка. Какая вы мудрая. Прям не по годам. Ты не знаешь, сколько мне лет. Так что не придумывай. К тому же, походи с мое на корабле с нечистью. Посмотрю я потом на тебя. Что ж вы так всех под одну гребенку? Нечисть. Вот, к примеру, Феликс очень хороший парень, хоть и аморф, а Меломори — солнышко, да и вообще она человек». «Да-да-да. Все мы красивые, пока спим зубами к стенке», — усмехнулась Эйра и похлопала меня по плечу. «А теперь иди спать. Днем тебе понадобятся силы. Но я бы хотел еще немного посидеть с вами. и спать, это приказ». «Хорошо. А можно извиниться?» «За что?» «За то, что считал вас мегерой. Сегодня ночью я увидел вас с другой стороны». «Не прощу за то, что перестал считать. А теперь быстро дуй спать!» Все-таки было в капитанше что-то необъяснимо свойское. Мы до этого и не общались толком, а тут разговоры по душам, да еще и под костерок при полной луне, вернее, при полной ноктуа. В общем, небольшое, но очень приятное открытие. Да и спать после такого стало куда приятнее». а вот просыпаться вставай фейер ткнула меня прикладом в щеку пора собираться в путь летис уже почти приготовил завтрак о я кое как открыл глаза Всё тело ломило от сна на жесткой земле эх старость не радость а как же моя смена так за две смены справились давай не тормози малютка потянула меня за собой выдохнув я вылез из палатки Пнир, сняв с себя броню, делал странное упражнение. Летис помешивал деревянным черпаком наш будущий завтрак, который выглядел как очень подозрительное, но при этом весьма вкусно пахнущее варево. Даже живот отреагировал продолжительной урчащей трелью. А капитан Слейд сидела на камне в позе лотоса и зачитывала про себя непонятные мне мантры. «Чего это она?» — спросил я у девочки-собачки. «Медитирует». угу у вас и такое есть?» «Ну, конечно». «Капитан же у нас частично морай, а центр управления магией — голова, и чтобы не допустить ошибку, необходимо всегда держать мысли и эмоции в порядке». «А у нее есть с этим проблемы?» «У нее нет с этим проблем!» Эйра резко открыла глаза и очень недовольно посмотрела на меня. «А еще я терпеть не могу, когда меня обсуждают. Еще и при мне!» «О, прошу простить!» Я кивнул головой в знак извинения. «Мне просто интересно!» «Магией!» Если, конечно, у тебя получится, ты овладеешь Шой как не скоро. И то она будет светлой и очень слабой, скорее для самолечения. А в темную магию тебе лучше не лезть. Почему это? Смысл, ты все равно не сможешь ей овладеть. Но вы же овладели? Новичок. Эйра поднялась на ноги, а затем мгновенно оказалась возле меня. Старайся спрашивать о том, что тебе реально пригодится. Не забивай себе голову всякой ерундой. Это не свалка, а инструмент. Понял? «Так точно?» «Чудно». Еще раз оглядев меня, словно походный нож или топорик, которым предстояло воспользоваться во время похода, капитанша по-хозяйски поправила мое оттира, а затем удалилась в палатку. «Грубиянка», — тихо прошептал я. «Я не глухая, идиот». От той задумчивой и таинственной леди, что я видел ночью, не осталось и следа. Эйра вновь превратилась в мигеру, которая ненавидит все и всех вокруг. «Ну, кроме миломорья». Та у нее в постоянных любимчиках. Впрочем, как и у меня. Не обращай внимания, Ривен. Литис протянул мне деревянную миску с дымящимся варевом, в котором уже булькали разбухшие макаронные изделия. Госпожа Слэйт редко бывает в хорошем расположении духа. О, я уже привык, спасибо. Я принял миску и понюхал содержимое. Не знаю, что это, но пахнет бомбически. Бомбически? Занятные у тебя словечки. Это мой фирменный гуляш из индейки. Звучит вкусно. Зачерпнув немного и как следует подув, я попробовал сие чудо походной кухни. Обалдеть! Реально зачет! Поделишься рецептом? Ой, да ничего сложного. Берешь примерно пару кулаков индейки, обжариваешь на свином жиру, затем добавляешь четыре луковицы. Соль, перец и кампарго по вкусу. Кампарго? Ага, это такая оранжевая специя из восточного города. Придает пище... Пикантность. Ну, ты сам понимаешь, свежее мясо долго не лежит. Особенно, если речь идет о походе. И всегда есть этот душок. Понял, но я как будто чувствую томаты. Да, опять же, из-за проблем с хранением многие овощи консервируются. Наш кок перекручивает томаты, а затем все закрывает в банку. Я специально попросил одну небольшую с собой. Видимо, Летис говорил про местный аналог томатной пасты. Так вот, берешь битые томаты, сливаешь всю банку на 500 люмиралов, Ждешь, пока прогреется, а затем заливаешь тысячу лемиралов обычной питьевой воды без алкоголя. А тут уж как получится. К примеру, эту я набрал в ближайшем ручье, очистил заклинанием, а потом вскипятил. Да и алкоголь очень быстро выпаривается. Правда, после него такой привкус. Вот и я о чем. Потом ждешь, когда закипит, и засекаешь час периодически помешивая. Когда воды остается ровно на треть, закидываешь колобахи. Засекаешь еще 12 минут, кидаешь два небольших куска примерно с половину кулака сыра, ждешь еще 4 минуты периодически помешивая, и все. Блюдо готово. Обалдить, а я привык, что в поход всегда берут гречу и тушенку. Это что? А да, постоянно забываю. Это еда из моего мира. Гречка крупа, причем довольно дорогая, а тушенка говядина, которую долго выпаривают, а затем консервируют в металлические банки, как твои битые томаты. Из плюсов — в таком виде мясо может очень долго храниться. — Никогда не слышал. Надо будет попробовать сделать, а то, сам понимаешь, с хранением у нас на корабле вечные проблемы. Хорошо, когда наступают холода, но это только для еды. А команда страдает. Тяжко на морозе работать. — Понимаю. — Ладно, доедай, пойдем амулеты снимать. Тебе полезно будет. — Договорились. После завтрака и сбора лагеря Летис повел меня к нашей небольшой защитной системе. «Мне было очень интересно, почему твари так и не показались ночью». «Вот, смотри», — произнес целитель, снимая с ветки маленький, но очень загадочный символ, отдаленно напоминающий пляшущего человечка. «Это фортис, главный знак среди амулетов, защищающих от монстров». «А как именно он их отпугивает?» «Древняя магия, которая скрывает наше присутствие. Мотай на ус, полезная штука, когда будешь бродить по лесу». «Ага, намотал». «Следующий». Летис подошел к другому дереву и снял с ветки амулет в виде закрученного в спираль пламени. «Аегис. Энергетический щит. А он как работает?» «Если монстр по случайному стечению обстоятельств все-таки вышел на лагерь, то Аегис сработает как незримый блок. Купол из темной энергии. Радиус у него приличный, где-то 98 шагов». Занимательная ремарка. Шаги здесь реально использовались как обозначение длины, и равнялся один шаг, как я понял, 63 сантиметрам. Всего здесь было 4 единицы длины. Самая маленькая, мизин, она приравнивалась 4 сантиметрам. Затем шаг, миля и лига. Миля, если я правильно понял, была примерно такой же, как и в моем старом мире, то есть чуть больше полутора километров, а вот с лигой все чуть сложнее. Там было где-то пять с половиной километров. Лигами пользовались редко, в основном на море. А вот мели были в ходу. К ним я уже практически привык. Интересно, а если толпа монстров набежит, а Егис справится? Конечно! Ему на подмогу придет вот это. Целитель снял с ветки амулет в виде головы лиса. Вигор. Он выступает в роли источника древней магии для Фортиса и Аегиса, а также может концентрировать энергию в пучок и стрелять по врагам. Здорово, правда? «А откуда вигур берет энергию? Внутри кристалл или какой-то магический артефакт?» «Увы! Вся энергия идет от госпожи Слейд!» «Погоди, а как мне использовать их в одиночку?» «Расстояние не имеет значения. Вигор свое возьмет в любом случае, даже если госпожа Слейд будет на другом конце мира». «Занятно, но я, пожалуй, запишу». Вытащив из под сумки записную книгу, которую мне подарил Велимир, я принялся чиркать карандашом на местном языке пояснения и зарисовки амулетов. Лишним точно не будет. Да и мне всегда хотелось иметь дневник, как у бати Индианы Джонса. Только вот записывать было нечего, по крайней мере до попадания в этот мир. Собрав палатку, наша группа направилась в сторону заброшенного поместья. Конечно, слова Эйры меня успокаивали, но мозг словно специально напоминал мне тот леденящий душу вопль, и стоило только прокрутить его в голове, как все тело покрывалось мурашками. Терпеть такое не могу, как будто паническая атака вот-вот начнется. «Иди строго по центру», — холодно произнесла капитанша. «Мы не знаем, что обитает в этом особняке помимо Умбры, и тебе лучше лишний раз не подставляться». «О, это не вопрос», — кивнул я. Оружие держи на готове. Внимательно смотри по сторонам. В нашем деле важна каждая секунда. И это я прекрасно понимаю. Понимаю, но редкая дружь от предвкушения и ужаса все равно иногда добиралась до моих коленей». А? Эйп Эйб подошел к жутким проржавевшим воротам. «Черная кровь?» «Вепрь?» — поинтересовалась Фейр. «Или одичалый. «Одичалами здесь называли оборотней, чей рассудок давно лишился всякой человечности». «Оно и не мудрено. Ликантропия — страшная болезнь, и если ее не контролировать, то зараженный превращался в жуткого и опасного монстра, то есть водичалого. Велимир рассказывал мне про таких. Увы, спасти таких оборотней не представлялось возможным, потому они были легкой добычей для опытных охотников и сложной для новичков типа меня. — Шерсти нет. Значит, вепрь. — капитанша распахнула ворота. — Не тормозим. Наша задача — забрать осколок и вместилище. Про убийство монстров речи не было. Так что действуем максимально осторожно и тихо. Не привлекаем лишнее внимание, понятно? — Да, капитан, — хором ответили мы. Честно говоря, такой план мне очень даже по душе. Пройдя чуть дальше, я заметил на земле блестящую вещицу. Что-то типа золотой монеты. Может, кто-то обронил? Подойдя ближе, я присел на корточке и внимательно осмотрел загадочный предмет. — Не трогай! — тут же приказала Эйра, схватив меня за плечо. «Старайся вообще ни к чему здесь не прикасаться!» «Я и не собирался, просто любопытство». «Ага, любопытство у него». Капитанша подняла золотой амулет на острие сабли. «Угу. Знак клана Кукко». В голосе ипнира послышались явные нотки отвращения. «Опять дикие эльфы?» «Хуже. Это ответвление дракки, которые проводят запретные ритуалы с древней и темной магией. Как правило, они хотят вызвать давно забытых духов» и очень опасных сущностей из другого мира. И во имя своих целей они готовы вырезать целые деревни. Кажется, мне стало понятно, почему на самом деле гамсвет забросили. И почему же? Кукко облюбовал эти места для своих ритуалов по призыву. Начал косить местное население еще во время чумы, а потом, когда жертв для ритуалов не осталось, отморозки покинули эти земли, и их сменщиками стали гули. «Теперь понятно, почему мне вечно мерещился запах свежевырытой могилы», — вздохнул бронированный хрюн. «И Умбра наверняка появилась в результате жертвоприношения во время одного из ритуалов. Картинка складывается». «Не складывается только одно. Знал ли об этом Хазервиль?» Эйра с подозрением посмотрела на меня. «А я что? Я ничего». «Будешь с ним разговаривать, Ривен». «Я? Ну, почему?» «Потому что в тебе он не видит потенциальной угрозы». Мне нужно понять, врал он или нет. От этого будет зависеть наш гонорар. Если ошибся, не страшно, такое часто бывает. Но если же этот толстый хряк целенаправленно отправил нас в это захолустье, потому что ни один здравомыслящий охотник не взялся за невыполнимое задание... Ох, я с него три шкуры спущу, — злобно прошипела капитанша. Ну, точно встала не с той ноги, если, конечно, вообще ложилась. Тем не менее, мы уже здесь, — заключила Фейр. «Предлагаю доделать задание до конца, а Умбра?» «Ну, думаю, нам удастся ее обойти. Главное, смотреть в оба». «Смотреть в оба». Я обратил внимание на покосившуюся дверь, которая самостоятельно распахнулась. «Смотреть в оба, да». «Это просто сквозняк», — усмехнулся Летис. «Так что не боись, в обиду не дадим». «Хочется верить». «Ну что, вперед из песней». Фейр вытащила ружье и уверенным шагом направилась в сторону входа в поместье, однако тут же замерла. «Ой, я же не одна это вижу!» «К сожалению, нет», — обреченно выдохнул я, чувствуя, как от ужаса мое сердце вновь начало вытанцовывать давно забытый танец питерских модников. Записная книга Ривена Страница первая Пока записываю карандашом все, что я умудрился узнать об этом чудесном мире. И я искренне верю, что когда-нибудь у меня будет время сесть и все это нормально переписать чернилами, и желательно красивым почерком, а не, как сейчас, курица лапой, и, судя по всему, хромой. В первую очередь я хотел бы сразу записать все доступные мне единицы измерения, поскольку у меня хреновая память на различные термины. Помню, в детстве я очень часто путал слова. К примеру, пассатижи называл жимолостью. Видимо, мозг еще тогда тонко намекнул, что много работать не будет. Может быть, я родился не в той семье? Душой я больше ощущаю себя принцем, вот тем самым, который ни хрена в своей жизни не делает, а только прогуливает родительские деньги. Мои настоящие родители! Если вы это читаете, заберите меня, пожалуйста. Я готов променять долбанный корабль на... Да на что угодно, по сути. Это стереть и никому не показывать. Люмирал — единица измерения объема и вместимости, равна нашему миллилитру. Для зелий, снадобий и целительных препаратов используется еще половинка, то есть половина люмерала. Лига — единица измерения длины, равная 5,5 километрам. Чаще всего используется в море. Миля — единица измерения длины, равная 1,6 км. Да, я как-то упомянул про полтора, но это было неправильно. Мили используются чаще всего. Особенно, когда речь идет о путешествиях. Особенно, когда пешком. О, мои бедные натертые ноги. Последнее стереть и никому не показывать. Шаг. Единица измерения длины равная 63 сантиметрам. Зачастую используется для измерения живых объектов. Людей, монстров, куриц там всяких. В общем, чистая бытовуха. Кулак. Единица измерения размера или объема, равная среднестатистическому человеческому кулаку. Подобным, как правило, измеряют пищу. Мясо, крупу, специи, ягоды. До сих пор не понял, чей кулак является эталонным. Выяснить у Велимира и записать по-нормальному. Деньги. Деньги — важная часть этого прекрасного мира. За них можно купить себе еду, одежду, лошадь, портовую шлюху. Это зачеркнуть, ведь мое сердце принадлежит... А никому оно не принадлежит, я Alone, титан одиночества. но смело море бы замутил. Власть и так далее, и тому подобное. Местная валюта меня поразила своей простотой и логичностью. Эскудино, по сути, аналог наших копеек, монеты из мире и самого меньшего номинала. За три эскудина можно купить буханку свежего хлеба или флягу чистой воды, без алкашки, ибо меня этот привкус рома уже убивает. Как же я соскучился по газировке, господи! Если я вернусь обратно домой, то сразу же куплю себе колы. Литров шестьдесят, не меньше. И буду пить. Много пить. И потом рыга. Последнее зачеркнуть и никому не показывать. Альба. Монеты из серебра. Самые ходовые на всем побережье. За три альбы можно взять четыре курицы, а еще потрепанное седло для лошади. За двадцать альб можно взять старую лошадь, которая уже доживает свое. Средний номер в таверне стоит 5 альб. В общем, не густо. Златост. Местный король денег. Монеты из чистого золота. Из-за своей мягкости их хранят в специальных деревянных ящичках. Считается, если с тобой расплатились мошной с златостами, это неуважение и плевок в лицо. Мол, заказчик не уважает исполнителя. Таковы правила. Но я этих златостов еще даже не видел. За пять златостов можно купить хорошую ездовую лошадь. За семь — отличный меч. За сто златостов продают небольшие эллинги с видом на море. Красота, да и только. По расчетам, сто эскудина равен одной альбе. Сто альб равны одному злотосту. Сто злотостов равно небольшой эллинг с видом на море. Зажратость, в общем. Но если я буду хорошо работать, то смогу позволить себе эллинг уже через пару заданий. Только вот какой в этом толк, если мне еще 12 месяцев служить на местном аналоге летучего голландца? В общем, буду стараться. Главное, чтобы меня не грохнули. А то здесь, что не существо, то тварь, которая хочет тебя, то есть меня, сожрать. Оценка настоящего фэнтези мира — один из десяти. И то единичку я накинул только из-за меломори, а так не стоит оно того. Слишком сложный челлендж.